Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля — планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев. Итого около 2 миллиардов взрослых. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы 2 миллиарда их жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, Все они без труда уместились бы на пространстве Размером 20 миль в длину и 20 в ширину Все человечество можно было свалить в кучу На самом маленьком островке в Тихом океане Взрослые вам, конечно, не поверят Они воображают, что занимают очень много места Они кажутся сами себе величественными Как бабабы. Попав на землю, маленький принц не увидел ни души И очень удивился Он подумал даже, что залетел по ошибке На какую-нибудь другую планету Но тут, в песке Шевернулось колечко Цвета лунного луча Здравствуй Добрый вечер На какую это планету я попал? На Землю В Африку Водка! А разве на земле нет людей?» «Это пустыня. В пустынях никто не живет, но земля большая...» Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся? Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри!» Вон моя планета! Прямо над нами! Ну как до нее далеко? Красивая планета. А что ты будешь делать здесь, на Земле? Я поссорился со своим цветком. А -а -а, вот оно что! А где же люди? В пустыне все-таки одиноко. Среди людей тоже одиноко... Но странное это существо, не толще пальца Но могущество у меня больше, чем в пальце короля Ну разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет, ты и путешествовать не можешь Я могу нести тебя дальше, чем любой корабль и змея облилась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всякого, кого я коснусь и возвращаю земли, из которой он вышел, Ну ты чист и явился со звезды. Мне жаль тебя». Ты так слаб на этой земле, жесткой, как гранит. В тот же день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу. Я прекрасно понял, но почему ты все время говоришь загадками? Я решаю все загадки. И оба умолкли.